Глава 16. А жизнь-то налаживается? Мерно падающие капли начинали действовать на нервы. Константин Воронов уже несколько дней терпел этот звук, который не давал ему нормально уснуть. И это неудивительно. До последних событий уже бывший дворянин привык засыпать и просыпаться в тёплой и мягкой постели. Но теперь он может об этом забыть. Новая реальность куда страшнее. Дверь в камеру отворилась, на мгновение ослепив узника, который до этого момента находился в кромешной темноте. Подумал. Голос говорившего был обманчиво приятным. Хорошо, я согласен с вашими условиями. Только не возвращайте меня сюда, взмолился Воронов, став на колени. Я больше не выдержу. Человек, стоявший у входа, ухмыльнулся. Он сразу понял, что сообщник Сылтыкова быстро расколется. Его даже пытать не понадобилось. Забирайте его. На этот раз Константин сидел в куда более приятном месте. Удобный стул и Белоснежная скатерть на столе, сиреневые обои с серебряными узорами. Вот такая обстановка ему была привычна и приятна. Чтобы доставить его сюда, пленнику надели чёрный мешок на голову, а потом везли около часа. В конце концов, машина приземлилась где-то далеко за пределами города. Позже он понял, что находится в каком-то дворце, который находится в лесистой местности. Воронов уже минут двадцать сидел за столом и голодным взглядом смотрел на пышный круассан, лежащий на столе. Брать его он не решался, так как не знал, что ему можно, а что нет. Да и в принципе не совсем понимал, зачем его привезли в этот особняк. Или дворец. В общем, что-то большое и явно принадлежавшее кому-то очень богатому и влиятельному. В конце концов, Константин всё-таки не выдержал и дрожащей рукой потянулся к выпечке, но через секунду резко отдёрнул её обратно, так как в комнату кто-то вошёл. "Константин Артёмович, угощайтесь", напротив него присел молодой человек, внешность которого ему почему-то была очень знакома: длинный, худощавый, с чёрными волосами и хищным взглядом. Он точно его где-то видел, только вот где? Признаться, думал, что вы уже от завтракали и готовы к разговору. Пленник быстро схватил круассан и стал жадно откусывать куски от него. Он словно боялся, что милость не будет долгой, и остатки угощения у него просто отберут. Тем временем неизвестный собеседник смотрел на него с лёгкой ухмылкой. Если будете так торопиться, то можете подавиться и умереть, сказал он, пристально наблюдая за реакцией Константина. Тот резко остановился и медленно положил недоеденный кусок второго круассана обратно в плетёную корзинку. Подумал, что это была не прикрытая угроза. Простите. Спасибо. Конечно, я готов. Тогда начинайте, произнёс мужчина. Он откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу, да и вообще всем видом демонстрировал полное спокойствие и уверенность. Э, что начинать? Внезапно он получил ощутимый подзатыльник. На время отсидки его чип, присоединённый к мозгу, был деактивирован, поэтому ранговая пыль больше не защищала, а интерфейс был недоступен. Только раз в месяц заключённые получали возможность пользоваться сильно урезанной версией, так как многие просто сходили с ума без потерянных возможностей. Константин обернулся и увидел позади бородатого здоровяка явления, которого он каким-то образом умудрился не заметить. Вы должны быть благодарны, что вас не вернули в карцер, а привезли сюда. И ещё один глупый вопрос, и вы вернётесь обратно на очень долгий срок. Вам рассказать, что происходит с людьми уже через год нахождения в этой камере. К тому же, Лиз даже не начинал с вами работать. Грудь Воронова сжалась от страха. Он до смерти боялся человека, который каждый день приходил к нему и задавал вопросы. От того словно веяло смертью. Да, простите, я отвечу на любые вопросы. Отлично. Тогда скажите, кто и как стёр все воспоминания с вашего чипа? Лучшие имперские хакеры говорили, что систему защиты просто невозможно взломать. Ещё мне надо знать именно всех, с кем вёл дела Солтыков. Закончив свои вопросы, говоривший сделал короткое движение пальцем, и к Воронову тут же полетели две песчинки, зависшие около правой високопленника. Мысли щёлкнут. Теперь Константин понял, с кем разговаривает. Он видел этого человека всего раз, потому и не сразу сообразил, откуда его знает. И в этом не было ничего удивительного. Всё-таки его собеседник практически не появлялся на публике, и в основном всё затворнический образ жизни. Перед дворновым сидел Арсений Романов, второй в очереди на престол. Я очень надеялся, что на второй день моего возвращения в академию народ как-то успокоится. И так весь вечер потратил на короткие ответы сотням написавших мне людей. Хотел было забить на это дело, но Мина мне посоветовала так не делать. Во-первых, В будущем мне могут понадобиться полезные знакомства. А во-вторых, дворяне весьма болезненно реагируют на игнорирование их желания пообщаться. Бред какой-то. Хоть личного секретаря себе нанимай, точнее, секретаршу, сексуальную секретаршу. В общем, пришлось безвозвратно потратить несколько часов своей жизни на то, чтобы ответить на приветы. лайкнуть ньюсы и дизлайкнуть дикпики. В прошлой жизни я какую только дичью не занимался, но вот это было явно перебор. Однако, обещал себе, что буду тратить на это по несколько часов в неделю. Но ну, вдруг действительно с кем-то полезным познакомлюсь. Мир аристократии такой, никогда не знаешь, какие связи пригодятся в будущем. Тем временем Демьян продолжал пытаться построить свою личную жизнь за мой счёт. При всей своей энергичности и болтливости, парень почему-то был очень неуверен в себе. Вполне может быть, что это лишь невез добавлял ему комплексов. Кстати, давно хотел его об этом расспросить. Насколько я успел заметить, он был единственным полненьким студентом академии, что неудивительно, ведь с помощью nanoроботов проблема подросткового ожирения решалась на раз-два. А значит, либо парня полностью устраивала его внешность, либо была какая-то другая причина. Но с этим я буду разбираться потом. Сегодня возобновлялась наша подготовка к ранговым соревнованиям. Под предлогом того, что нам надо наверствовать пропущенную неделю, мне удалось получить освобождение от всех второстепенных лекций. Так что после первого урока мы с Егегером и Киелой направились на арену номер 2. для того, чтобы начать тренировку. К нашему удивлению, попрактиковаться в применении ранговой пыли пришли не только мы. Елена Романова находилась по центру октагона и плавно перетекала из одной боевой стойки в другую. При этом её пыль кружилась вокруг неё, то и дело трансформируясь во множество огненных колец. Выглядело это действительно красиво. Спустя минуту девушка наконец-то обратила на нас внимание и закончила своё упражнение. Вашего сочастия, Игорь уважительно склонил голову. Мы с Киейлой последовали его примеру. При этом фиолетоволосая наконец-то замолчала и всем видом демонстрировала своё почтение, что было удивительно, ведь до этого момента я искренне считал, что для неё не было никаких авторитетов. Она даже с директрисой умудрялась пререкаться. Редко, конечно, но и такое бывало. Романова сделала легкий кивок в ответ. — Петр Петрович, мне нужна еще минутка, чтобы закончить комплекс. После этого октагон в вашем распоряжении. «Да — Да-да, конечно, продолжайте. Елена вновь приняла боевую стойку. Выпад. Ее пыль обретает форму огненного меча и рассекает в воздух. После чего девушка делает перекат в сторону и создаёт вокруг своего оружия огненный вихрь. Даже немного засмотрелся на то, что она вытворяла, так как для меня это по-прежнему выглядело как какая-то магия. Но Кила чего-то решила, что меня заинтересовало совсем другое. "Хватит пялиться на задницу наследницы престола", шикнула девушка, легонько толкнув локтем меня в бок. "Это неприлично". Я с подозрением посмотрел на девушку, так как не совсем понимал, от чего та с таким обожанием глядит на Романова. Ну, как с обожанием? Когда Кейла не говорит ничего плохого про человека, значит, он уже ей нравится. Пётр Петрович, а может быть спарринг? неожиданно предложил Романов. Покажем молодым, как дерутся настоящие бойцы. Конечно, ваше высочество. Я к вашим услугам. Преподаватель быстро взбежал в октагон и плавным движением руки выпустил ранговую пыль. Мы с Килой переглянулись и решили понаблюдать за ними с трибуны. Романов и Егир начали бой с обычной рукопашки. Они делали короткие выпады, прощупывая оборону друг друга. Девушка была явно быстрее и пластичнее, зато основной офицер был поопытнее. Я наблюдал за их действиями и в который раз убеждался в том, «Насколько сейчас слаб как боец?» Кейла же смотрела на Романову с каким-то восхищением. Впервые видел у нее такой блеск в глазах. «Не понимаю», — протянул я. «Почему ты так благовеешь перед представителями императорской семьи? На тебя это совсем не похоже». Кейла с трудом оторвала свой взгляд от октагона и посмотрела на меня. «Ее статус тут ни при чем. У меня есть другие мотивы». «Расскажешь?» Тем временем Елена начала проигрывать, поэтому отпрыгнула на несколько шагов и создала огненный лук, который успешно использовала во время боя с Шуйской. «Вообще-то это лично, но учитывая, что, скорее всего, ты тоже войдешь в святую Елену Романовой, тебе можно рассказать». Подметил для себя, что она употребила слово «то же». Видимо, наследница престола не только на меня глаз положила. «Шесть лет назад мой дедушка очень сильно заболел, рак поджелудочный». произнесла девушка, продолжая следить за боем. "Да, ты, наверное, подумаешь, что это сущий пустяк, но далеко не у всех жителей нашей империи есть возможность пользоваться продвинутой медициной". "Понимаю", кивнул я. На самом деле ни хрена не понимал. Просто не думал, что в этом плане наши миры сильно отличаются. "Если бы мы продали квартиру и залезли в долги, может и получилось бы набрать нужную сумму". Но дедушка был категорически против, считал, что ему всё равно недолго осталось жить, поэтому он не позволит нам влезать в долговую яму. Кира чуть ли не впервые говорила серьёзным и спокойным тоном. Я тогда маленькая была, глупая, поэтому решила написать на плакате свою проблему и пойти на парад, посвящённый годовщине создания империи. Думала, телевидение меня заметит и поможет. И каково же было наше удивление, когда императорская семья затормозила недалеко от того места, где стояли мы с отцом?» «Вас заметил император?» Кейла покачала головой. «Нет, тогда к нам подошла молодая Елена Романова. Она спокойно выслушала нашу проблему, а уже через несколько дней домой позвонили из Центральной имперской больницы». «И дедушку вылечили?» «Конечно», — улыбнулась фиолетоволосая. «Да». Более того, помимо лечения рака поджелудочной, ему провели комплексное обследование, тем самым продлив его жизнь лет так на 20. Он чувствует себя лет на 40, не больше. Это благородный поступок, отметил я. Только не считай меня какой-то наивной дурочкой. Я прекрасно понимаю, что вероятнее всего, это был обычный пиарход, но какая мне разница? Елена заметила нас и спосла дедушку. Остальное меня особо не волновало. Согласен. В сих пор я поставила перед собой чёткую цель, во что бы то ни стало попасть в свиту Романовой. Хорошо, что у меня была возможность осуществить это. Ещё в 10 лет школьный физрук заметил во мне определённый талант. Отец не особо обрадовался этой новости, так как для его развития требовались существенные вложения, но после произошедшего он пошёл мне навстречу и заложил квартиру, чтобы нанять мне индивидуального тренера. Так я и победила в школьных ранговых соревнованиях. Пока она рассказывала, мы наконец-то увидели, как Егерь применяет собственные техники. Его ранговая пыль была воздушного класса, что неплохо взаимодействовало с огнём, но тяжело ему противостояла. Впрочем, невооружённым взглядом было понятно, что Пётр Петрович дерётся не в полную силу. А почему ты тогда уехала в Токио? Думаю, учёба в Романовой в Академии имени Шуйского не была секретом. Если честно, не предполагала, что Елена обратит на меня внимание. Думала сначала отучусь в военной академии, отслужу, а уже потом вернусь в Петербург. Но судьба распорядилась иначе. Мои родители развелись. На маму обратил внимание местный такийский аристократ, и она поплыла. Видите ли, статус четвёртой жены был ей дороже, чем семья, с которой она прожила около 19 лет. Ненавижу эту сволочь. Не стоит так и родителям, независимо от того, насколько они плохие. Анна большего не заслуживает, поверь мне, так что я ещё сдержалась. Получается, мы с тобой совсем скоро будем союзниками. Выходишь, что да. Иначе бы я не стала перед тобой раскрываться. Как ты успел заметить, я не особо люблю аристократов. Натерпелась уже. Я кивнула и снова посмотрел на площадку. К этому времени Романова уже израсходовала весь заряд ранговой пыли, поэтому снова перешла на рукопашку. Всё, достаточно. Лена подняла руку вверх. Неплохо вы меня погоняли, Пётр Петрович. Спасибо за бой. Егерь изобразил лёгкий поклон и пустил свой пыль на один из металлических щитов, висящих на стене. Видимо, его заряд тоже подходил к концу. Для меня это большая честь, не сомневаюсь, улыбнулась девушка. Она вообще была в каком-то приподнятом расположении духа. Только в следующий раз обещайте мне, что не будете драться в полсилы. Мне прекрасно известно, кем вы были во время службы и как умеете сражаться. Я никогда не стану лучше, если соперники будут мне поддаваться. Договорились, ваше высочество, преподаватель изобразил ещё один поклон. Девушка спрыгнула с октагона и быстрым шагом направилась в нашу сторону. "Ирослав, мы можем с тобой поговорить?" спросила она, а потом посмотрела на фиолетовую волосую. "А я ведь тебя знаю. Кила, верно?" Просто лединка подскочила с места и изобразила глубокий поклон. Да, Ваше Высочество, мы с Вами встречались 16 лет назад. Помню, помню. Это был парад в честь юбилея Возникновения Империи. Ты тогда сидела на плечах у отца и держала в руках плакат с просьбой вылечить твоего деда. Как он, кстати? В этот момент Кейла просто засияла. Лучше всех. Ещё раз большое вам спасибо, Ваше Высочество. Ну вот и хорошо. Люблю счастливые концовки. Кила, оставишь нас? Мне надо перекинуться с Ярославом парочкой слов. Да-да, конечно, фиолетоволоса резко засуетилась, от чего споткнулась и чуть не упала. Ещё раз спасибо вам. Какая милая девушка, отметила Романова, когда та убежала. Она тебе нравится? Не понял, в каком смысле нравится? Да вот, думаю, её в свой свиту взять. А так как вы с ней проводите много времени, хотела узнать твое мнение. Эм, <къем> скажу так. Кира талантливая, но очень болтливая, а ещё она будет преданно служить тебе, Романова кивнула. Сегодня вечером мы едем на одну закрытую вечеринку. Там будет вся золотая молодёжь Петербурга. Хочу, чтобы ты сопровождал меня на этом мероприятии. Как скажете, ваше высочество? И как только я произнёс это, тут же получил ощутимый удар в плечо. Раз уж начал говорить на ты с наследницей императорского рода, так нечего задню давать, вечером за тобой заедут. Романова подмигнула мне и направилась в сторону раздевалки. Ну что ж, кажется, сегодня мне предстоит узнать, как тусит местная молодёжь.